Игровая база. Несколькими часами позже. Ну что, молодой человек, готовы продемонстрировать всему миру свои достоинства, снять штаны и потрясти хозяйством, что ли? Сергей был совершенно не в духе и за словами не следил. Да и сложно быть полностью адекватным в 6:00 утра, когда тебя стрягивают с постели и срочно требуют под светлые очи высокого начальства. Наверное, поэтому в армии такой ранний подъём. нет всего, что выдернутый из-под тёплого одеяла человек желает в это время это убивать. В другом месте и в другое время излишне наглые старлеи, решившие выпендриться перед генералом, грёбы таких люлей, что дальнейшая служба в богом забытом гарнизоне посреди сибирской тайги им бы почиталась за верх удачи. Однако на базе своя специфика, так что Кузнецов лишь хмыкнул, а полтавец и вовсе самым неприличным образом заржал. Но тут же оба посерьезнели, и полковник грозно рыкнул. Старший лейтенант Поляков смирно. Всё же пребывание в рядах непобедимой и легендарной Внеслоукой какие рефлексы в нежную иронимию душу недавнего офисного хомячка. Во всяком случае, в начале Сергей застыл, вытянувшись в струнку, и лишь потом сообразил, что собственно делает. Генерал окинул его от макушки до пяток и вновь хмыкнул, на сей раз одобрительно. О ничего. каким макаром из него и впрям человек выйдет, как думаешь? Да так и думаю, кивнул полтавец. Драли его в детстве мало, а так готовый полководец. Как пришёл в себя, оставил идеи перед командованием Гоннор показывать, усмехнулся Кузнецов, продолжая не без удовольствия разглядывать Сергея. Вижу, так и есть. Это хорошо, это радует. Ладно, отставить лирику. Родина требует от нас высоких свершений, лейтенант. Так точно. Во. Генерал повернулся к глубокомысленно разглядывающему потолок заместителю. Всё как ты говорил, толк выйдет. А без стало сейчас останется. Тоже верно. Ладно, Сергей, отставь шагистику, налей кофе, садись и слушай. Разговор у нас будет серьёзный. Разговор и впрямь вышел серьёзный. Если конкретно, Родина требовала что-то вроде эпического подвига виртуального масштаба. А ещё точнее проведения операции в Японии без привлечения собственной техники. Расклад был просто неприятен. Русские войска уверенно наложили лапу на несколько островов и собирались двигаться дальше. Не столько требовались России эти территории, тут свои бы освоить, сколько рычаги давления. Проще говоря, чтобы поставить во главу страны лояльное правительство во главе с оставленником Кремля, а потом контролировать его, требовались рычаги давления. Да и проще сразу захватить необходимые производственные мощности и вывести их, не теряя зря времени. чем потом мучительно проводить тот же самый процесс под именем репараций. Так что русские потихоньку кусочек за кусочком отгрызали своё. И вот нормалис. Во время очередной высадки, уже привыкшим к отсутствию серьёзного противодействия подобного рода операциям, русским дали спокойно занять плацдарм, а потом нанесли очень эффективный комбинированный удар с воздуха и береговыми ракетными комплексами по кораблям и одновременно танками с собственного подесанту. Потери оказались ужасающими. Из участвовавших в операции десантных кораблей уцелели два. Ну как уцелели? Смогли доплыть до берега и выброситься на него, дав возможность размещённым на них людям и частичной техники выбраться на сушу. Остальные отправились на дно, прихватив с собой, в общем итоге, до 5000 человек. Сами по себе такие потери уже означали жестокое поражение, это не считая того, что были потеряны крейсер и три эсминца. Экипажи которых, к счастью, понесли сравнительно небольшой урон и смогли добраться до острова. И откровенно говоря, не оказавшись на берегу все эти люди, вообще непонятно, чем кончилось бы дело, поскольку на плацдарм обрушился комбинированный удар ракетно-артиллерийский и танковый. Японцы отработали, стоит признать, на отлично. Кто уж там у них оказался такой грамотный, сказать трудно. Однако в мастерстве им отказать было сложно. Чётко скоординированный удар был нанесён ими на в тот момент Когда уцелевшие корабли спешно отступили и уже не могли нормально поддержать десант огнём, поучаствовали в бою разведысто корабли на воздушной подушке, непосредственно задействованные в высадке морской пехоты. Но, как оказалось, отсутствие бронирования и слабое вооружение превратили их скорее в мишени, и выскочившие на прямую наводку японские танки ученили им форменный разгром. Как десант удержал плацдарм, оставалось только гадать. Впрочем, как всегда в России, промахи одних компенсировались героизмом других. Сбить окопавшуюся оборонную солянку из морских пехотинцев, мотострелков и моряков японцы с ходы не сумели, а как только русские окопались, оттеснить их стало в разы сложнее. Как ни крути, стойкость в обороне была фирменной чертой русских солдат едва ли не с начала времён. В результате вот уже второй день шли тяжелейшие бои. и по всему выходило, что дождаться помощи, закрепившись на острове, вряд ли сумеют. Их сбросят в море раньше, а значит, всю операцию придётся начинать с нуля. Вот тут-то генералы, рисующие красные и синие стрелки на картах где-то в высоких штабах, вспомнили, что сидит и прохлаждается особое подразделение, которое уже давненько не демонстрировало своих талантов. А раз так, пускай отрывают задницы и начинают отрабатывать своё желание. а то что-то они сидят в тылу и слишком много жрут. Тот факт, что незадолго до этого группа обеспечила успех нескольких крупных операций в разных частях двух континентов, в расчёт не брался. С другой стороны, логикавых приказиев безусловно имелось. Согласно анализу обстановки, в непрекращающихся попытках уничтожить десант активно использовались дистанционно управляемые танки вроде тех, с которыми пришлось столкнуться в Китае, и ничего удивительного в этом не было. Глупо думать, что все образцы подобной техники замыкались на Танаку. Мелковат он для такого. Имелись и другие подразделения, точнее, готовились в Японии. И после разгрома японских войск на континенте и жесточайшего удара по островам, погрузившего метрополию в энергетический кризис в купее с гуманитарной катастрофой, процесс подготовки никуда не делся, разве что стал заметно менее интенсивным. Так что сейчас в Японии имелось, как минимум, ещё одна тактическая группа с неплохо подготовленными, разве что не имеющими пока серьёзного боевого опыта операторами. Но сейчас они этот опыт потихоньку нарабатывают, становясь куда опаснее, чем были изначально. План командования был прост, логичен и циничен. Перехватить управление вражескими танками, после чего или ударить японцам в тыл, или хотя бы уничтожить их бронетехнику. Достойно Суворова и Наполеона вместе взятых. Как обеспечить? А об этом пускай технари голову ломают. Всё на самом деле просто, как деревянная ложка. Мы же изучили образцы их техники, правда? Специалисты по РЭБ вместе с хакерской группой ГРУ охладили их пыл. Да, можно, в условиях противодействия и предельно ограниченного числа каналов связи. Так что захватить контроль удастся, но временно и не у всех танков. Если кратко, то под контроль можно поставить от одной до четырёх боевых машин. Из-за то ограниченное время, которое будет у операторов, надо сделать максимум возможного. И кто спрашивается, наиболее реальные кандидаты на роль исполнителей столь важного и ответственного задания? Сергей покрихтел, затем вздохнул и поинтересовался, когда начинать. Как оказалось, 2-3 часа на подготовку и на то, чтобы освежить в памяти характеристики и возможности японских машин, все речу погонять на трофейном симуляторе, у них есть. Быстрые разведчики всё равно не справятся. А скорее всего, и ещё больше. Там в Японии уже вечер. А ночью боя не ожидается. Во всяком случае, ни одной попытки его навязать японцы пока не предпринимали. Учитывая, что обычно они подобного не боялись, немного даже странно. Сергеев лишь плечами пожал. Лично ему было всё равно. Оборудование для ночного видения, сколько он помнил, на вражеских танках самое современное. Куда больше его беспокоила малознакомая машина, хотя он ведь даже за ручками сидел. Справится. А вот ребят придётся немного погонять. Именно об этом он думал, быстрым шагом направляясь в жилую зону.